Филфаковский дворик Моему научному руководителю Александру Анатольевичу Чамееву Ничего не запомнишь, кроме зеленого дворика, Где восточные памятники и западные цветы Золотятся уши зверей диковинных, Серебрятся волосы от красоты, Невозможная старость, филологический переулок, Спелый охристый флигель, ботанический сад. Съешь еще этих мягких французских булок и обернись назад. В ботаническом саду идет пушкинский снег, и бахтинский снег, и гаспаровский снег, и снег с фамилиями говоривших дети, главное актуальность, объект, предмет. Белое платье Невская акватория. Кофе на вкус. На ощупь сама история. Последний раз виделись в морге на Пискаревке. Ты не верила. Как он в первом семестре не верил в тебя? Вы поэтесса. Вы не осилите диссертацию. Теперь вы печальные квиты. Александр Анатольевич. Здравствуйте. Никогда не прощайте. Мы ведь еще покурим во дворике. И охрана нам ничего не сделает. Больше вообще ничего никто не сделает никогда. Диплом цвета алых гвоздик под чамеевским снегом. Невозможная юность. Тема предшествует реме. Облупившийся флигель. Гефсиманский сад. Лучшие умы не придумали, как сквозь время оборачиваться назад.